Она стояла на кухне, бездумно глядя на закипающий чайник. Увидев на пороге своего друга, Алиса вымученно улыбнулась ему через плечо. «У нас снова полная гостиная народу», – заметила она с наигранной иронией. Олег шагнул ближе, притянул девушку к себе и поцеловал в висок. «Ты как?» – спросил он мягко. «Можешь оценить шторм по десятибальной системе». Это была привычная фраза, как попытка показать, что мир на самом деле возвращается в привычные рамки. Алиса тяжело вздохнула. «Если честно, то одиннадцать», – призналась она. «Я испугалась». И, как всегда, Олегу такие слова не понравились. Он ненавидел беспокоиться за неё. «Ситуация реально была на грани», – признал он. «Дело не в Валерке», – серьёзно пояснила писательница. Я уже говорила, мир вокруг меня по определению не может быть белым и пушистым. Да, один из моих приятелей оказался убийцей, бывает, его визит с оружием. Знаешь, я полностью так и не смогла поверить, что он выстрелит. Да, кажется, он и сам в себя не верил. Я была уверена, что выкручусь. Я думала о Вике, о возможности выбить у него пистолет. Но я испугалась, когда пришел ты. «Как в моём кошмаре». «Так было похоже». Олег до сих пор не знал, как относиться к её снам, где всегда есть некое послание, слишком важное для реальности. Он не верил в мистику, хотя эти сны всегда оказывались значимыми, и принять это было сложно. «Один в один», – подтвердило его худшее опасение Хель. «Та же одежда, жест, улыбка». «Я на самом деле готова была паниковать и орать». Он сжал ее в объятиях чуть сильнее. «Представляешь?» Полицейский старался говорить легко. «Мне сейчас очень хочется сказать. Прости меня». «Давай без фанатизма», слабо отшутилась она в ответ, как всегда переходя из роли девушки со сказочным именем в образ Хелли. «Не будем топтать твои принципы». «Просто на будущее, пообещай больше не играть в героя». «Я не соврала, когда сказала, что мне не хочется жить ценой твоей смерти». «Так и я не врал», – с привычным легким раздражением возразил Олег. «Будто мне понравится оставаться с чувством вины уже за твою смерть». «Да», – чуть подумав, философски изрекла писательница. «В любой ситуации оставшемуся в живых будет непросто». «Предлагаю просто завязать с такими приключениями». «Ты, как всегда, отвратительно логична», уже привычным ироничным тоном отметил он. «Только ещё один момент. Я так и не понял». «Ты серьёзно отказываешься выходить за меня замуж?» «Чёрт!» Она досадливо поморщилась. «Сегодня мы точно подать документы в ЗАГС не успеем». «Ладно, после каникул», – решил Олег. «Час на поездку до ЗАГСа я точно найду». «Будем надеяться, все обойдется без таких стихийных бедствий», – усмехнулась Хель. «Надо бы все же принести Вике чай». А -а -а". Он, естественно, совсем забыл про журналистку. Она еще просила бутербродов с колбасой и помидорами. «Заслужила». Девушка осторожно высвободилась из его объятий, собираясь заняться готовкой. только... «Слушай, давай мы хоть сегодня весь отдел кормить не будем. Нет, я могу заказать им еды, но чтобы они забрали с собой». «Этот номер пройдёт, но без гостей мы сегодня не останемся», – предупредил Олег. «Там слишком громко, слышишь? Брат уже минут пять как здесь, но сначала бутерброды для спасительницы». Он оказался интересным, плотнее и чуть выше Олега. Лохматый и улыбчивый, раз в десять более жизнерадостный, чем младший брат. Когда они вышли из кухни, на шее гости висела счастливая Валька. Глаз и Серый радостно улыбались. Вика пребывала в немом удивление, но выглядела при этом тоже обрадованной. Она стала еще более живой, когда ей отдали чай и еду. «Инквизитор приехал», – известила хозяев дома ликующая оперативница. отлепляясь от брата начальника. «Милые, у вас в семье прозвища», иронично прокомментировала Хель, приветливо кивая гостю. «Не слушай их», легко отмахнулся он, шагнув к писательнице и крепко пожав ей руку. «Меня вообще Игорь зовут». «Игорь и Олег». Хель с любопытством посмотрела на своего друга. «Да», признался он, обнимая брата и хлопая его по спине. Наша мама была учителем истории. И «Историческое прозвище оттуда?» Продолжала интересоваться девушка. «Нет!» – лениво стал разъяснять ей соколиный глаз. «Просто Игорь работает в отделе собственной безопасности». «С ума сойти!» – оценила Хель. «Ты слишком милый для подобной роли». «Я стараюсь!» – улыбнулся ей гость. «И рад знакомству. Ведь ты Хель...» «Та, кто терпит моего младшего уже больше полугода?» «Еще кто кого терпит?» – наигранно обиженно буркнул Олег. «Ты чего без вещей?» «Я с тортом», – живо отозвался его брат. «Он там где-то у входа. Я сегодня же обратно. Надо Новый год в семье встретить». «Прикинь», – поделилась сведениями Валька. «У него еще жена и трое детей. Душка, правда?» «В этом так и слышится. Не то, что некоторые», – перевел ее начальник. «Лучше скажите, тут у вас все?» «Вполне», – кивнулся коленный глаз. «Работы не так много было. Мы сворачиваемся. Алиса, девочка, извини, но твой однокурсник проведет новогоднюю ночь в камере». «Сам виноват», – в который раз коротко постановила она. «Меня больше волнует наше ружье. Его же потом вернут?» «Надо бы хозяйки назад сбагрить». «И патроны», – живо подсказал Олег. «Когда их найдем?» «Мы поедем», – скромно вмешался Виктор. «Надо бумаги в отделе оформить». «Давайте», – согласился начальник. «Только не слишком усердствуйте. Праздник все-таки». «Всем хорошего Нового года!» «Вика, тебе легче такси вызвать?» «Меня Валя подвезет. Гостеприимный ты наш». Язвительно отозвалась журналистка. «Хорошо». Олег остался непробиваемым. И еще забыл сказать «Спасибо за помощь». «За спасение наших жизней», более честно перевела хель «Ты точно не хочешь остаться?» «Боже упаси!» Выставив руки в отрицающем жесте, твердо заявила Вика. «Потом от вас не вырвешься. Я домой хочу, к своим. Праздник все же. Хотя...» «Даже удивительно, что вы двое об этом вспомнили». Еще минут пятнадцать все шумно прощались, обменивались поздравлениями и пожеланиями. И, наконец-то, в доме стало тихо. В приходе гостей их отбытие – самый радостный момент, с чувством выдал Олег. «А потом самое безрадостное начинается», – напомнила Хель. «Уборка». «Да бросьте вы оба», – отмахнулся Игорь. «Чем помочь?» «Ты сам подписался», – предупредил его брат. Они работали слаженно и даже весело, обмениваясь короткими замечаниями и шутками. Олег и Алиса взяли на себя приведение в порядок гостиной. Игорь вызвался перенести в кладовку все выгруженные Викой из коробки папки. Олег чувствовал себя сносно физически и почти хорошо эмоционально. Чем-то эта совместная уборка напоминала ему времена из детства, когда мама была жива. Они также всё в доме делали вместе, легко и тепло, подкалывая друг друга и улыбаясь. Олег и сейчас улыбался искренне и открыто, что, как он заметил, явно нравилась Хель. Он успел навести порядок у дивана и ёлки. Алиса смела грязь, нанесённую ботинками гостей. а Игорь потащил в кладовку предпоследнюю папку, когда раздался звонок в дверь. Олег болезненно поморщился. Он совершенно забыл о том госте, который явился сейчас. Полицейский тяжело вздохнул, посмотрел на свою подругу жизни. «И все же я это скажу», – предупредил он. «Извини, заранее». Она нахмурилась, но не ответила. Олег уже отправился открывать дверь. Игорь почти бесшумно появился рядом с девушкой. «И как мне себя вести?» – спросила она. «Если тебе важно не разочаровать моего брата, – непривычно серьезно ответил Игорь, – просто оставайся собой. А потом он зачем-то отправился обратно в кладовку. Отец Олега и Игоря выглядел странно. Уже довольно пожилой, суховатый, немного нескладный, с короткой стрижкой, так же, как и его младший сын в джеймпере и джинсах. Только создавалось впечатление, что он носит эту одежду так, будто одет на самом деле в строгий костюм. На лице родителя застыла интересная полуулыбка, будто он готов услышать или увидеть что-то чудное. Сопровождала его девушка, лет 25, живая, довольно милая, можно даже сказать интеллигентная и стильная, и явно не глупая. Вместе пара смотрелась несовместимо. «Доброго дня!» – приветствовала их Хель на правах хозяйки. «Проходите, устраивайтесь на диване. Игорь, можешь захватить табуретки с кухни?» «У меня лапки!» – заявил старший брат, появляясь в гостиной с двумя котятами. «Вы чего про них не сказали? Ребята дрыхли в кладовке, я их случайно нашел». «Я забыл, что коты для тебя важнее». Иронично отозвался Олег. «Отец, извини, у нас тут форс-мажор». «Ты не оставил мне своего нового адреса», с упрёком заявил его родитель, бочком двигаясь к дивану. «Я вынужден был выспрашивать его у твоего начальника». «Не было не до этого», – буркнул младший сыновей. «А что?» – тут же иронично вмешался старший. «Видишь?» Ты не растерял навыки сыскной работы. Всё же получилось. Отец поджал губы. Вы недавно переехали. Его спутница старалась гладить ситуацию. Какой красивый дом. Мы даже вещи не разобрали. Алиса с улыбкой помогала ей поддерживать светскую беседу. И чем же ты был так занят? Отец не собирался оставлять Олега в покое. Что даже не хватило времени на отца и обычную вежливость. «Он на больничном». Холодновато вступилась за своего друга Хель. «А вы тоже полицейский, как я поняла?» В тоне проскользнуло еле заметное сомнение. Собеседник не удостоил ее ответом. «Кстати...» Девушка обернулась к Олегу. «Может, ты правда уже сядешь куда-нибудь?» «Точно!» Серьезно кивнул ему брат. «Я за табуретками. А градусник где?» «Понятия не имею», – пожал Олег плечами. «Ты же видел, какой тот дурдом!» «У вас были гости?» Снова попыталась вернуть разговор в нормальное русло спутница патриарха. «Нет». На этот раз Хель усмехнулась. «Просто нас убивать приходили. Это несколько хлопотно, знаете ли. Поэтому у нас незапланированная уборка». «Олег превзошел сам себя», – заявил Игорь, появляясь из кухни с парой табуреток. «Садись ты уже!» пока не упал. «Видишь, отец, к нему теперь преступники сами на дом являются, чтобы их задержали. Высший пилотаж, братишка!» «Вы ранены?» – всерьёз забеспокоилась спутница их отца. «Может, врача?» «Просто перенёс грипп», вполне спокойно пояснил Олег. «Но по мне, это проходит дольше и мучительнее огнестрельного». Девушка сочувственно кивнула. «Закончили очередное дело?» – поинтересовался их отец, игнорируя вести о состоянии здоровья сына. «Снова маньяк какой-нибудь? Я говорил тебе, Олег, что идея со специальным отделом не слишком хороша. Вы оставляете другим всю рутину и бытовуху». «Из-за которой такие дела, как наши, им нужны, как корове зонтик». В тоне младшего сына слышалась усталость. Он явно не впервые это озвучивал. Но в этот раз обошлись без маньяков. Тоже почти рутина. Только немного нервная, усмехнулась Хель. Милочка, в этот раз гость обратил на неё внимание. Вы тоже работаете в полиции? Никогда бы не поверил. И не верьте, совершенно спокойно пожала плечами девушка. Я просто поддерживаю человека, с которым живу. в любом его деле, и не только по работе. Кстати, может себе таблеток принести или лучше укол». Она посмотрела на друга жизни несколько обеспокоенно, а Олег реально выглядел бледным и уставшим. «Переживу», – успокоил он Алису и повернулся к отцу. «Когда я не отвлекаю ее криминалом», – Хиль пишет. «Так вы журналистка», – уточнил его родитель. «Немного», – осторожно заметила Хель. «Хель?» – спутница отца смотрела на хозяйку дома с уважением. «Я читала ваши книги. Мне очень нравится. Так приятно познакомиться лично». Она вдруг запнулась и окончательно смутилась. «Вы, наверное, это сто раз уже слышали от поклонников», – заметила она. «Простите. Даже если услышу еще двести, не страшно». С гостью Алиса была крайне мила. «Приятно, когда кому-то нравится то, что я делаю. Чаю хотите? Или давайте просто закажем кофе?» «Вы его заказываете?» С искренним удивлением переспросил Игорь. «Она любит кофе именно из этой доставки», признал Олег. «Я тоже бы не отказался. Отец...» «Я не пью кофе», – произнес он. «И не вижу смысла так шиковать». «Ну, я могу себе это позволить», – заметила Хель. И стала искать свой смартфон. «Я тоже в состоянии нажать на кнопки», – известил её Олег, набирая заказ на экране своего аппарата. «Для честного полицейского всё это слишком роскошно», – с наигранным добродушием заметил его отец. «И этот дом, и эта женщина, и игры с кофе». Олег нехорошо нахмурился. «Алиса – не предмет мебели», – заметил он. «И, кстати, этот дом принадлежит наполовину мне», – сказала девушка. «Вы и у меня в гостях тоже». Намёк был более чем прозрачным. «Да ладно», – иронично вмешался Игорь. «Папа до сих пор мою жену и троих детей считает временными трудностями затянувшегося подросткового возраста». Олег наградил брата любимой ухмылкой. «Кофе будет через девять минут», – сообщил он. «Ты вроде бы приносил торт. Надеюсь, его будет не так трудно найти, как некоторые важные вещи в нашем доме». «И всё же, Олег», – вернул его внимание отец, «такая жизнь, как ты здесь ведёшь, выглядит подозрительной для честного полицейского. Не боишься, что коллеги твоего брата тобой заинтересуются?» Сын его ответом не удостоил, только пожал плечами. «А что?» – спросила все тем же мило ядовитым тоном Хель. «Обязательно быть честным и бедным? Это особенность профессии? Вы тоже выглядите зажиточным, хотя вы же не полицейский». «Я преподаю в полицейской академии», – снисходительно выдал гость. «Так вы учитель», – картина обрадовалась Хель. А мне говорили, что им в нашей стране тоже немного платят. Игорь довольно рассмеялся. Его отец недовольно поджал губы. Я не собираюсь рассуждать на светские темы, заявил он. Просто забочусь о своих детях. Все эти игры в достаток плохо кончатся, когда ты, Олег, решишь расстаться со своей подругой. Меня всегда умиляла твоя забота. Вместо младшего в бой бросился старший брат. «Почему мы должны бросать любимых женщин, а просто пожелать своим сыновьям счастья в личной жизни? Ты не в состоянии?» «Да ладно», – серьезно сказал Олег. «Я думаю, пора уже прекращать этот фарс». «Дамы?» Он посмотрел на спутницу отца, потом подмигнул Хель. «Пора признать, что наш отец немного неполноценен», – продолжил он. Точнее, лишён чего-то важного. Наверное, понятие привязанности. «Душевного тепла», – подсказала ему подруга жизни. «Вот одна из причин, почему лично я никуда от себя уходить не собираюсь», – Олег усмехнулся. «Твоё умение отлично подбирать слова. Да, лишён душевной теплоты. Не думаю, что в этом могут помочь специалисты, но главное, что мы с Игорем...» не переняли его гены. «Как не научились у тебя, папа?» Игорь выделил последнее слово так, что оно прозвучало почти оскорблением. «Бросать тех, кто нуждается в помощи, не беспокоиться о родных. И вообще, может, ты больше не будешь утруждать себя этими ежегодными визитами. Нашим близким так будет лучше, если уж тебя не заботит наше мнение по этому поводу». «Мое желание исполнять свой отцовский долг противоречит твоему крайне хамскому заявлению», неприятным тоном заметил их отец. «Да исполняй, ладно», усмехнулся Олег, «только как-нибудь без нас. Но опять же, если тебе так хочется, а ты со своими желаниями всегда считался больше, чем с нашими, то можешь приезжать и впредь, только не в мой дом. Проведем все на высшем уровне в следующий раз». «Например, в ресторане. Ты не переживай, я буду способен это оплатить». «Я вложусь, если не хватит», – поддержал его брат. «Я не люблю метать бисер перед свиньями», – холодно изрек их отец, поднимаясь с дивана. «Но вам должно быть стыдно перед чужими людьми за такую выходку». «Чужие уже уходят», – холодная четко выдала Хель. И если мы все так болеем за лицемерную вежливость, я, конечно, обязана это сказать. «Счастливого Нового года!» Олег с трудом сдерживал улыбку. Он кое-как встал с табуретки и сделал приглашающий жест в сторону выхода. Игорь уехал от них в начале девятого. И он и Олег выглядели спокойными и довольными после стычки с отцом. Братья обнялись на прощание, Договорились увидеться вскоре на свадьбе Олега и Алисы. А потом в доме стало окончательно тихо. Затисканные Игорем котики мирно спали под любимой ёлкой. Их хозяева устроились, обнявшись на диване. «Ты как?» – спросила Хель. «Оцени по десятибальной системе». «Восемь», – послушно отозвался Олег. «Я в порядке». Обидно только, что отец непробиваем. Через год все будет так же. Но я, правда, больше не пущу его в наш дом». «Как скажешь», – легко согласилась девушка. «Но, извини, я бы тоже больше не хотела его видеть». «За «как скажешь» – прощаю все», – усмехнулся он в ответ. «Сегодня был долгий и полный событий день. У меня почти нет сил праздновать Новый год. Но у нас...» Какие-то планы по этому поводу были. «По бокалу шампанского в полночь и доесть остатки торта, который Игорь привёз», – решила Алиса. «Кстати, у тебя потрясающий брат». «Это да», – искренне улыбнулся полицейский. «Он почти так же хорош, как твои родители, только не умеет вкусно готовить. Надо будет их с женой и детьми как-нибудь собрать, когда и мои приедут». Девушка приподнялась с дивана. «Может, не будем ждать полуночи? Я хочу вина и сладкого». «Мы просто можем начать отмечать сейчас», – подсказал Олег. «Я помогу все перетащить сюда». Когда они уже направлялись в кухню, кто-то позвонил в дверь. «Тебе не кажется, что для одного дня это как-то слишком?» – опасливо поинтересовалась Хель. «Мы же никого не ждем». В дверь позвонили снова и довольно настойчиво. «Надо это объяснить тем, кто так сюда рвется», – решил Олег и пошел открывать. Когда он открыл замки и распахнул дверь, через порог шагнула женщина в элегантной шубке, в сапожках на тонких шпильках, с очень знакомыми глазами и широкой улыбкой. А следом за ней на пороге появился огромный мужчина с двумя пакетами в руках. «Сюрприз!» – провозгласила женщина. «С Новым Годом!» – буквально прогудел мужчина. «Мама! Макс!» Алиса уже бежала к двери, удивительно, просто по-детски счастливая. Через минуту семья радостно обнималась. Сам не поняв как, Олег попал в этот водоворот счастья и тоже улыбался, пожимал руки, приобнимал за плечи. Родители Хель были потрясающими, искренними и тёплыми. Олег поймал себя на мысли, что теперь он... часть этой семьи принят сразу и безоговорочно и это лучший подарок на новый год вы прослушали книгу Анны Велес Новогодний кошмар читала Надежда Головина